27 декабря, когда была завершена Седьмая симфония, Шостаковича позвали друзей. Соседка Шостаковича, Флора Литвинова, записала в своем дневнике. застала веселье в самом разгаре. Когда я вошла, Аборин и Дмитрий Дмитриевич лихо играли и пели песенку из старой оперетки «Пупсик». «Не важно, что прозвали все Пупсиком меня, мне это имя дали, когда я был дитя». Все веселились, подпевали, пили и смеялись. Я была смущена, потрясена. Как эти пальцы в этом доме играют такую чушь? Дмитрий Дмитриевич продолжал играть какие-то смешные пьески, смеяться и дурачиться. Здесь же в коридорчике танцевали. Я с восторгом наблюдала не зажатого, сдержанного, нервного петербургского Шостаковича, а веселого, молодого, остроумного, шутливого человека. Тогда ему было всего 36 лет. Он прокрутил в каком-то непонятном «па» Нину, затем какую-то знакомую балерину, и тут мне открылось, что Дмитрий Дмитриевич не только великий композитор, трагик и сатирик, автор «Пятой симфонии», «Квинтета» и «Леди Магбет», но в нем таится еще и легкий, милый, свойской, веселый и совсем не страшный человек. А вы знаете, я сегодня седьмую совсем закончил. вдруг тихо сказал Дмитрий дмитрич Шли последние дни 41-го года. Жизнь наша течет нормально, спокойно, тихо. Иногда по ночам, терзаемой бессонницей, я плачу. Слезы текут обильные, горючие. Нина и дети спят в другой комнате, и это обстоятельство не мешает мне предаваться слезам, а потом успокаиваюсь, нервы шалят. 4 января 42 -го года. Моя мать, сестра и племянник, а также родные жены остались в Ленинграде. Изредка оттуда приходят письма, которые необычайно тяжело читать. Например, «Съедена моя собака», «Съедено несколько кошек». Мои хлопоты о том, чтобы их вывезли сюда, пока не увенчаны успехом. 3 февраля 1942 года. Оркестр Большого театра под управлением самосуда начал репетировать мою симфонию, седьмую. Репетиции идут прекрасно. Я предчувствую, что симфонию он сделает хорошо. 5 февраля 42-го года. Вчера впервые были проиграны полным оркестром первая и вторая части. На меня это произвело сильное впечатление. Я полдня ликовал, радуясь своему детищу. 6 февраля 42-го года. На две генеральные репетиции привели воинов из частей, отправлявшихся на фронт. Шостакович пишет знакомому в Москву. «Многие обитатели Куйбышева уехали в Москву. Ждем и мы своей очереди». 19 февраля 1942 -го года. На конверте, вернее, на склеенном из бумаги квадрате стоит штамп, просмотрено военной цензурой. Шло письмо более 20 дней. В день премьеры седьмой симфонии, которая состоялась в Куйбышеве, Шостакович находился в сильнейшем волнении, был бледен, сжимал кисти рук, нервно ходил по комнате, повторяя «Она не поправится, она не поправится». Нина Васильевна казалась спокойной и, провожая соседку к двери, сказала «Он всегда такой в день первого исполнения, ужасно волнуется, боится провала». Премьера состоялась 5 марта 1942 года. и транслировалось по радио на всю страну. В 21 час 15 минут раздался голос диктора «Говорит Москва! Говорит Москва!» Так началась трансляция, хотя велась она из Куйбышева. В театре, где исполнялась симфония, было громадное скопление людей. Присутствовали высшие власти, дипломатический корпус, именитые люди. Шостакович подошел к микрофону и произнес несколько вступительных фраз. «Это программное сочинение», навеянная грозными событиями 1941 года. Я не ставил себе задачу натуралистически изобразить военные действия, гул самолетов, грохот танков, залпы пушек. Я не сочинял так называемую батальную музыку. Мне хотелось передать содержание страшных событий. Центральное место в первой части занимает реквием памяти героев, погибших за нас, отдавших делу торжества, справедливости и разуму, свою жизнь. После большого соло-фагота, посвященного скорби о погибших близких людях, наступает светлое и лирическое заключение первой части. И лишь в самом конце первой части вновь издалека вступает тема войны, напоминая о себе и о дальнейшей борьбе. Вторая часть — «Скерцу». Тут воспоминания о каких-то приятных событиях, о радостных эпизодах. Все подернуто легкой дымкой грусти, мечтательности. Третья часть — «Большое анданте». Четвертая часть — «Грядущая победа». Идет изложение первой темы, очень бравурный и взволнованный. Затем начинается вторая тема торжественного характера. Эта вторая тема является апофеозом всего сочинения и разрастается к концу в большое и торжественное звучание. Успех был громадным. «У меня большая радость». И в то же время большое волнение. Мои родные выбыли из Ленинграда и находятся в пути в Куйбышев. Очень я беспокоюсь, как они доедут. Жду с нетерпением и волнением. А в остальном жизнь идет по-прежнему. Скучно мне без друзей. Сейчас ни над чем не работаю. Возможно, что сегодня или завтра поеду на несколько дней в Москву. Здесь 5 марта была сыграна моя седьмая симфония. У меня новость. Я переехал на новую квартиру. Вот адрес. 19 марта 42-го года. Куйбышев. шестакович нервничал и беспокоился о судьбе близких, которые должны были приехать из Ленинграда, повторяя, как они там, в каком состоянии. Ожидаю остатки своей семьи, восемь человек, которые выехали из Ленинграда. Тогда благополучие будет полным. Я очень за них беспокоюсь и мучаюсь. Надеюсь, что они доберутся благополучно. Очень тоскую без них. В смысле жилья мы устроены очень хорошо. У нас квартира из четырех комнат со всеми удобствами, включая сюда и круглосуточное течение горячей воды. Так что разместимся кое-как со всеми приезжими. Питаемся прилично. На днях лечу дней на десять в Москву. где предположено сыграть мою седьмую симфонию. Несколько слов о спорте. «Был я здесь трижды на хоккейном матче. Играли плохо. Кто с кем я не мог разобрать, так как формы на игроках не было. Они друг друга знают в лицо и поэтому соображают, куда передать мяч. Я же близорук. И кроме того, лиц игроков не знаю, поэтому запутался. Всю эту картину завершал судья». бегающий по льду в валенках и засунутыми в карманы руками. Нет, не понравилось мне это. И я больше не ходил на хоккей. 12 марта 42 -го года. За несколько часов до моего вылета в Москву, в Кубышев, прибыли моя мама, сестра Маруся и племянник Митя. Кроме них, уже после моего отъезда прибыли тесть и теща. Мама выглядит очень плохо, состояние довольно сносно. Теперь передо мной стоит задача, надо их как следует покормить и подлечить. 1 апреля 42-го года, Москва. Они приехали исхудавшие после перенесенного голода и страданий. Слушая рассказы матери и сестры о холоде и голоде, о смерти друзей и близких, Шостакович нервно барабанил пальцами по столу. Сестра Шостаковича Мария Дмитриевна призналась друзьям, что один раз они ели «кошку», но матери она об этом не сказала. Шостакович выступил на втором всеславянском митинге, посвященном роли славянства в мировой культуре. Он говорил, «Фашисты ненавеют славянство, как и все в мире, что одарено талантом, живой мыслью и благородными человеческими устремлениями. Я горжусь тем, что я русский, я горжусь тем, что я славянин и принадлежу к племени, которая подарила миру таких гигантов, как Пушкин и Лев Толстой». Я горжусь тем, что мои братья по крови, поляки, дали мировой литературе Мицкевича. Частенько бывает так, что у меня не бывает ни минуты свободного времени. Я заседаю, пишу статьи, выступаю по радио в качестве музыканта и оратора, выступаю на митингах, снимаю с кино и тому подобное. Естественно, что на сочинение музыки времени не хватает. Кроме того, у меня какое-то гнусноватое состояние нервной системы. хотя означенная система в полном порядке. Тем не менее я раздражаюсь, злюсь, плохо сплю, нервничаю и так далее. Если начну работать, то это пройдет. А работаю я много, но только не по специальности. 21 мая 42-го года. У общительной Софьи Васильевны в Кубишеве появилось много знакомых. Отношения в этой большой семье были непростыми, особенно у Софьи Васильевны с невесткой, Как замечали друзья, Софья Васильевна всегда говорила о нене Васильевне, только хорошая, но каким-то образом ее похвала оборачивалась укором. Сложности возникали в отношениях Шостаковича с матерью, хотя он был неизменно почтительным и любящим сыном. Софья Васильевна. «Пережили в Ленинграде немало ужасов, но я очень держалась. Безумное желание было увидеть Митю, и дикая без него тоска». Здесь, благодаря Мите, мы совсем не дурно устроены, но тоска по покинутому любимому городу и оставшимся в нем друзьям не покидает, и мысли, и лучшие чувства тянутся туда. Даже иногда испытывала угрызение совести, что выехала спасать свою ненужную никому жизнь. Мой самый любимый выглядит неважно, и нервы все те же, так безумно у него много забот. И самое большое желание и молитва, чтобы он и все родные и близкие были живы и здоровы в это тяжелое время. Если встретите где-нибудь Сафраницкого, передайте ему мой горячий привет и скажите, что я очень надеюсь, что он приедет в Куйбышев и даст здесь концерт. Вспоминаю его постоянно. 31 мая 1942 -го года. А в это время Владимир Сафраницкий, гениальный пианист, оставшийся в блокадном городе, холодном и темном, играл сольные концерты. В зале было три градуса мороза. Зрители, защитники города сидели в шубах. Я играл в перчатках с вырезанными кончиками пальцев. Но как меня слушали и как мне игралось. Ленинградская блокада будет продолжаться еще два года. Сестры Сафраницкого, которые всю жизнь всю блокаду прожили на Васильевском острове, Рассказали мне, как в блокадные дни к одной из них с фронта приехал сослуживец сына, ушедшего добровольцем в ополчение. Екатерина Владимировна стояла во дворе, когда во двор вошел молодой военный. Сказал, кого ищет. Это был сослуживец сына. Она предложила ему подняться в квартиру, но, когда стал подниматься по лестнице, не услышала за собой шагов. Обернувшись, увидела военного и, неподвижно уставившегося на нее. И тут только до нее дошел смысл происходящего. От истощения и слабости она поднималась по лестнице на четвереньках, как уже привыкла за эти месяцы. Сестры не стали эвакуироваться из блокадного города. А вдруг сын приедет с фронта, а их нет дома. Но сын не вернулся, он погиб. В Ленинграде не работал водопровод. Остановился городской транспорт. Осажденный город, погруженный во мрак, освещался заревами пожаров. Не прекращались воздушные налеты. Немцы методически били по городу из тяжелых орудий. Снаряды рвались на площадях, в домах, в госпиталях, во дворцах. В городе был страшный голод, ледяные ветры гуляли по улицам. Шостакович выписал для себя стихи Бергольц. «А город был дремучий, убран иней, уездные сугробы, тишина». Не отыскать в снегу трамвайных линий одних полозьев жалоба слышна скрипят скрипят по невскому полозья на детских санках узеньких смешных в кастрюльках воду голубую возят дрова из карп умерших и больных. Быт ленинградской блокады страшен именно совершенной прозаичностью. чтобы выжить Люди продавали самое ценное, что было в доме, чтобы согреться, книгами дорогой мебелью топили печи. Но были и те, кто наживался на чужом горе. Рассказывали про человека, скупавшего в блокадном Ленинграде дорогой фарфор и забившего им всю свою квартиру. Он обшаривал дома, где люди уже не вставали, истово торговался. Но однажды в его дом попала бомба, и все его богатство обратилось в прах. «Волнуюсь и беспокоюсь о Флейшмане. Очень жалею, что не увез с собой его скрипку Ротшильда. Я бы здесь ее закончил и дооркестровал. Дорогой друг, если скрипка Ротшильда находится в Ленинградском союзе композиторов, то, пожалуйста, присматривайте за ней. А еще лучше, снимите с нее копию, и если будет оказия в Куйбышев, перешлите мне. Я очень люблю это сочинение и беспокоюсь за него, как бы оно ни пропало». 7 мая 1942 года. В бытность мою профессором Ленинградской консерватории среди моих учеников был Вениамин Флейшман. Я с полной уверенностью могу сказать, что это был композитор огромного таланта. С первых же шагов его композиторской деятельности он поразил меня своей изобретательностью, свежестью и настоящей горячностью своей музыки. В музыке Флейшмана имелись все качества для ее дальнейшего роста. Флейшман великолепно владел оркестром, у него была глубокая мысль большого художника. Его партитура полна изобретательности и изысканности. Это был человек редкой чистоты, порядочности и трудолюбия. В плане школьного задания мы с ним решили, что он будет работать над одноактной оперой «Скрипка Ротшильда». С первых же тактов стало ясно, что работа выходит за рамки школьной работы. Скрипка Ротшильда была закончена в клавире перед войной. К этому времени был готов клавир скрипки Ротшильда и большая часть партитуры. В самом начале войны Флейшман ушел на фронт, где и погиб. Его огромный талант, так много обещавший в будущем, погиб вместе с ним. Уходя на фронт, он оставил в Ленинградском союзе советских композиторов рукопись скрипки Ротшильда. Моя работа свелась к тому, что я... даркистровал скрипку Ротшильда и переписал карандашную партитуру. Весной Шостакович ездил в Москву на премьеру симфонии. Там он познакомился с оперой Прокофьева «Война и мир». Он пишет Прокофьеву. «Впечатление у меня осталось огромное. Мне кажется, что первые четыре картины поистине великолепны. Проигрывая их, я задыхался от восторга и некоторые места играл по многу раз. 4 мая 42 года». В свободное время Шостакович, не изменяя своим привычкам, продолжает посещать футбол и поддерживает переписку с другими болельщиками, которые оказались в разных городах, вдали от Ленинграда. Живем мы сносно. Здесь жарко и играют местные футбольные команды. Я уже два раза посмотрел на это, в общем, пристойное зрелище. Весь апрель я провел в Москве. Там упорно говорят об организации всесоюзного футбольного первенства 1942 года. 16 мая 1942 года. Посещаете ли вы матчи или питаетесь слухами и газетной информацией? Я каждое воскресенье хожу на стадион «Локомотив» и смотрю игры на первенство города Куйбышева. Сидя на стадионе, иногда грущу. Вспоминаю сидение на стадионе «Динамо» в Москве, на стадионе имени Ленина в Ленинграде. о будущем думаю мало, денег у меня сейчас нет, но надеюсь, что скоро будут. Вот и все. 8 июня 42 -го года. Если буду жив-здоров, то с 5 по 15 апреля я должен быть в Ташкенте в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии фортепианного факультета. Приехать мне очень хочется, но если не удастся лететь самолетом, то путешествие в поезде я боюсь. Очень рекомендую тебе надевать на шею и запястье ладанки с чесноком. Девушки, правда, не любят этого запаха, но не любят его также и разного рода насекомые. Так что имеет смысл пожертвовать девушками на время. Впрочем, последними девушками я сейчас мало интересуюсь. Нервы проклятые. Хотя в Куйбышеве поселился отчасти по причине найти здесь некую Елену Павловну, ее я так и не нашел. что является для меня обстоятельством высшей степени загадочным. 14 марта 42-го года. Из дневника Штейнберга «Ташкент». Концерт из произведений Шостаковича «Битком набитый зал». 21 февраля 42-го года. Утром сегодня был на репетиции симфонии Шостаковича, репетировали финал. Многое до меня никак не доходит. Несколько лет назад это называлось сумбуром в музыке, а сейчас это проявление высокого гуманизма и патриотизма. Такова диалектика. 10 июля 42-го года. Прокофьев пишет Шостаковичу из Тбилиси. «Дорогой Дмитрий Дмитриевич, очень благодарю вас за милое письмо. Ваш отзыв о войне и мире чрезвычайно обрадовал меня. Я ведь совсем не уверен, понравится ли вам моя опера». Удовольствие познакомиться с вашей симфонией еще впереди. 24 мая 42 -го года. Прокофьев. Я два раза дирижировал «Седьмую симфонию» Шостаковича. Мне кажется, что «Седьмая» Шостакович — это то же, что в свое время героическая Бетховена. По глубине философской концепции давно не было такого произведения. Успех был огромный. Между прочим, я делаю антракт после второй части, а не после первой. Таким образом, уничтожается разрыв между первой частью и остальными, и получается очень большое нарастание к четвертой. 28 декабря 1942 года, Тбилиси. Мы живем более или менее благополучно, хотя сейчас у меня совершенно нет денег, под солидное обеспечение вынужден производить займы, в городе стоит страшная чудовищная жара, пыльно, грязно. Может быть, на днях поеду в Новосибирск, хотя это очень трудно, так как прямого самолета нет, а поездом ехать боязно. Долго, и надо запастись продуктами питания. Живу я сейчас сам 10 скоро будет сам 13 так как Нина выписывает сюда из Ясентуков свою сестру с супругом и дочкой. То-то будет весело, но ну, ничего. Когда Амбельгалка выйдет замуж, я поселю с ее мужа вместе с Ниной, Максимом, с женой и его детьми, так сказать, всей семьей. как идиллически любит говорить один мой родственник. 10 июня 42 года Куйбышев. Наконец, летом 1942 года Шостакович решает лететь в Новосибирск, чтобы услышать симфонию в исполнении Мравинского и чтобы повидаться с Солертинским, находившимся там. Предваряя исполнение седьмой симфонии в Новосибирске, Солертинский написал, Это музыка, к которой полностью могут быть обращены знаменитые слова Бетховена. Она высекает искры из человеческих сердец. Сейчас Шостакович находится в самом расцвете творческих сил. История музыкального искусства не знает другого примера столь всеобщего и потрясающего успеха, который имела седьмая симфония Шостаковича во всем мире. Ее исполняли везде – в Англии и в Австралии, в Канаде и Соединенных Штатах. Ее играли самые прославленные оркестры и дирижеры – Артура Тосканини, Леопольд Стаковской, Сергея Кусевицкой и другие. Эта симфония стала символом грядущей победы всех объединенных наций. В марте 1942 -го года партитура симфонии на катушках фотопленки была послана из Куйбышева на самолете через Ташкент, Ашхабад, в Иран. Оттуда в Ирак, Египет, через Африку, Атлантику, в Лондон». Лондонская газета «Таймс» сообщила об ожидаемой с нетерпением партитуре. Многие дирижеры боролись за право первыми исполнить симфонию. Кусевицкий называл себя при этом чемпионом Соединенных Штатов по числу исполненных произведений Шостаковича. Радзинский писал, «Успешное исполнение седьмой симфонии может стать эквивалентом минимум нескольких транспортов с вооружением. Стаковский обратился к советскому послу, принимая во внимание тот факт, что наш оркестр традиционно давал премьеры симфонии Шостаковича в прошлом, прошу вашего любезного содействия, чтобы связать меня через дипломатические каналы с композитором и попросить его передать мне партитуру и оркестровые голоса по возможности быстрее. Тосканини, уже объявивший о своем намерении оставить воинственную сцену искусства, неожиданно также заявил о своем желании исполнить симфонию. Ему было в это время 75 лет, он переживал глубокую депрессию, считая дирижирование в то время, когда гибнут люди и существует угроза гибели человечества бесцельным размахиванием руками. Тосканини пользовался непререкаемым авторитетом во всем мире — и премьера симфонии была отдана ему. Он поставил свои темпы, но волновался, соответствуют ли они авторским. Когда по просьбе маэстро Шостакович прислал свои обозначения темпов, в ответ пришла телеграмма от Тосканини. «Расхождение полминуты. Привет, Тосканини!» Исполнение симфонии состоялось в Радио Сити в Нью-Йорке. «Эта музыка выражает мощь России так, как никогда не передаст слово», — писала американская пресса. Поэт Карл сендберг которого Владимир Маяковский назвал «большим индустриальным поэтом Америки», написал стихотворное послание, озаглавленное «Вручите письмо Шостаковичу». Оно начинается словами. По всей Америке в полдень прошлого воскресенья звучала ваша седьмая симфония. Миллионы слушали ваш музыкальный портрет России, погруженный в кровь и скорбь. Она начинается тишиной плодоносной почвы, полями и долинами, открытыми труду человека. Она продолжается, напоминая, что в дни мира у людей есть надежда поймать своих птиц счастья, чтобы послушать их Народ России может отступать и терпеть поражение, и снова отступать. Протянутся долгие годы, но в конце концов он победит. Дирижер Сергей Кусевицкий. Чем ночь темней, тем ярче звезды. В эпоху мировой трагедии и разрушений создаются ценности незыблемые, высшего и вечного порядка. В той стране, где вторгшийся варвар несет разрушение, на дымящемся пепелище – «Мирной жизни» родилось одно из величайших произведений мирового искусства. В последующие годы симфония прозвучала также в Мексике, Канаде, Аргентине, Перу, Уругвае, Париже, Праге, Белграде, Риме, Вене, Софии, Будапеште, Копенгагене, Кракове, Загребе и, наконец, в Берлине. Получил приглашение от Нью-Йоркской филармонии продирижировать в октябре восьмию симфоническими концертами. Я отказался, так как дирижировать не умею. Однако три дня назад пожалел об этом. Слушал мою седьмую симфонию в исполнении дирижера Иванова и, послушавши его, убедился, что дирижирование — это совсем не хитрая наука. 17 сентября 1942 года. В день своего 36-летия шестакович получил поздравление от Поля Робсона, Леопольда Стаковского, Артура Тосканини, написавшего «Для всех нас это ужасные времена, но страдания вашей страны наиболее велики, душой с вами до славной победы». В поздравлении Чарли Чаплина сказано «Большое удовольствие и честь иметь возможность поздравить величайшего музыкального гения, ныне существующего в России». и прислать горячий привет ему и его храбрым товарищам, ведущим техчайшую борьбу. Сижу без гроша и нуждаюсь в деньгах страшно. Премию я пока еще не получил. Как получу, тогда вздохну спокойно. С деньгами и питанием мне сейчас очень трудно. 16 июня 42 -го года. Помоги, пожалуйста, мне в денежном отношении. Мне надо Нину и детей отправить в дом отдыха. А сейчас у меня денег нет совсем, и я живу займами. 22 июня 42 -го года. Из письма Нины Васильны У Мити сейчас нет ни копейки денег, и мы уже месяц живем в долг. Живем более или менее благополучно, хотя иметь сейчас семью в 11 человек трудновато. 12 августа 42 -го года. Положение действительно было тяжелым. В семье Дмитрия Дмитриевича и Нины Васильевны Шостаковичей жили его мать, сестра Мария Дмитриевна с сыном, родители Нины Васильевны и ее сестра с мужем и сыном. Все члены моей семьи здоровы и все время громкими голосами говорят о продуктах питания. Я, слушая эти разговоры, начал забывать многие слова, но хорошо помню следующие хлеб, масло, полкило, водка, 10 грамм, пропуск, кондитерские изделия и немногие другие. Я верю, что скоро мы будем дома, в своих квартирах, будем ходить друг к другу в гости. Работаю много. Кроме известных тебе романсов написал первую часть фортепианной сонаты. Сильно продвинул оперу «Игроки». 1 ноября 42 -го года.